Нарушил правила времени и отправил его в тюрьму Афуатпорт. «О, свой человек!» – ехидно сказал мужчина на соседней койке. «Как вас зовут?» «Ян Дубровин, инквизитор времени. Мне надо идти дальше». «Свихнулся! Похоже, его хорошо по тыкве припечатали. Сейчас и про ангелов вспомнит».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 Он шел по коридору и все думал. Как так? Вот же, был в лесу. Неужели шагнул в будущее? А где тогда был? Как далеко уходил в прошлое? Надо вырваться из больницы и сразу к инквизитору, чтобы вернул в нормальное время. А может, смогу сам? После обследования Яна потянула в сон. Сосед еще смеялся и отпускал свои глупые шутки,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 Валя изменила команду поиска. Они как-то с Яном сидели и ради баловства меняли код инквизитора. Это сообщение могла понять только она. Валя внесла поправки и попросила палаб по порыться, ища хоть какие-то совпадения. «Есть подтверждение. Храм Архангела Михаила, что в Донском монастыре». «Где это?» – радостно спросила Валя и взглянула на снимок.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 «Могу предоставить список всех монахов-трудников». «Да, обязательно. А еще прошу, проверь все больницы, полицейские сводки и...» «И?» – спросил суперкомпьютер. «Психбольницы». «Я не из тех, кто туда попадет». «И все же, на всякий случай, у нас медики порой прямолинейны. Все, что не вписывается в стандарт, есть отклонение».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 сославшись на то, что слишком слаб и пару дней побудет под наблюдением. «Здравствуйте! Мне нужно услышать Силантьева Анатолия Федоровича. Яну удалось выпросить у медсестры телефон и, отойдя подальше, чтобы его не услышали, позвонил своему учителю. «Слушаю!» «Это Ян, ваш ученик! Я потерялся, но все сделал!» Мне нужно вернуться в свое время. Ой, черт, вы же не можете меня вернуть, вы же из настоящего... Как я лоханулся. Ян отключился, он и правда поступил глупо, ведь его учитель еще не знает, кто он такой, и уж тем более не может его отправить в будущее. И главное, своим звонком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 Задумчиво произнес Силантьев, все еще думая о звонке. Тут же потянулся к телефону и соединился с компьютером по лап. Проверь мой телефон на входящие звонки за 1998 год. Оставь только неизвестные номера и посмотри, какие еще активны. Дай мне их. «Это Ян», — смущенно повторила Валя и обвела пальцем круг на стене. «Это наш с ним кот. Мы его только чуть исказили, поэтому Палап сразу и не обнаружил». «Дай угадаю. Снимок за 1998 год, верно?» «Да». «Значит, это все же был он». «Кто он когда был?» «Он мне звонил в этом году, но я его не знал. Посчитал шуткой Климовского». Ян прервал звонок, так ничего и не пояснив. «Список готов», – сообщил Палап. «Посмотри, кто из него в 1998 был в полиции или из медицинских работников, а также из священнослужителей».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 К нам поступил юноша. Весь был в порезах, словно его покусали собаки. Сильно истощен и жар. Не помните, что говорил? Да ничего такого. Все спал, доел. Может, что-то необычное? Когда очнулся, сказал, что арестовал кого-то и отправил в тюрьму. А потом что-то про ангела и еще... В трубке замолчали.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 Уже сделал глупость и теперь, помогая с уборкой территории, посматривал на белую стену храма, который только вчера закончили реставрировать. «Ладно, сами напросились», — сказал, и, взяв ярко-зеленую краску, скрылся в подсобке. Уже много раз писал свое сообщение, теперь он знал точное время». Он, как художник, быстро испачкал стену, оставив среди клякс и разводов свой кот. Молодой человек, вам не стыдно? Донесся из темноты женский голос. Ян напрягся, он так увлекся своим творческим вандализмом, что не заметил, как со спины подошли. Валя, этот голос мог бы узнать где угодно. А кого ты хотел услышать? «Решил от меня сбежать в прошлое? Думал, не найду тебя. Сейчас бы тебя веником огреть, чтобы больше не поступал так. Я ведь волновалась, я ведь...» Он подбежал к девушке и, не дав ей закончить, поцеловал. «Как ты меня нашла? Я еще не закончил. Ты одна?» «Я тут». Из тени вышел инквизитор Силантьев. «Извините, что так получилось». Подвел, но мне надо было власа спрятать. Так думаю, он не тот, за кого себя выдает, кто-то еще. Знаю, Валя показала твои записи. Как далеко ты забрел? Я даже не знаю. Мой браслет-галут вышел из строя, поэтому и не смог вернуться. Запутался, уже не знал, где прошлое, а где будущее.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 Нам их привозит курьер, и он из будущего. Компьютер по лап тоже, наверное, из будущего. Но зачем нужен? Я, конечно же, понимаю, умный и отлично справляется со своей работой. Но почему его поставили вам? И еще меня смущает тот факт, что курьер прибыл из будущего, и прислал пакет для спасения инквизитора Шлыкова. «Так, так, слушаю». «Трофимчук вместе с Валей сделали сотню прогнозов влияния Власа на будущее. Вы их видели?» «Да», – кивнул Силантьев. «И результат всегда был один и тот же. Камень, брошенный во времени, все же падал. Но почему?» Что мы упускаем? Валя даже вычеркнула Власа из существующего времени, но волна искажения не остановилась. Может, что-то не так?